или белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, подтакивал с веселыми улыбками, но как попугай. С тем вздором в голове, с которым Давича переодевался, думал, а где же обедает она? Неужели с прислугой? И ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю, и потом где-нибудь встретиться с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась. Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи. Входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал. Раздеваясь, он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь. Из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую. Попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи. Теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал, и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался. Что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью. Похолодел. Неужели это ее комната? Приник к замочной скважине, ключа в ней, к счастью, не было. Увидал свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое... Вдруг вставшая и все закрывшая. Было несомненно, что это ее комната, чья же иначе, не поместят же тут горничную. А Марья Ильинична, старая горничная тетя, спит внизу, возле тетиной спальни, и он точно заболел. Сразу ее ночной близостью, вот тут за стеною и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидел, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях. «Впору нынче же уехать», — подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе дяди, в его шелковом халате и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат. За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая. За окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи. «Ну, милый, я тебя покидаю», — сказала тетя, вставая и крестясь. «Развлекайся как можешь, а меня и дядю уж извини, по нашим немощим мы до чаю сидим по своим углам». «Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом», — он бодро ответил. «Не беспокойтесь, тетя, я займусь э, чтением». И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами. Проходя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены. Посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг и беспомощно сел, утонул в диване. Да, адова скука. Хоть бы просто так увидать ее, поболтать, узнать, какой у нее голос, какой характер, глупа ли она или напротив очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры, вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И, скорее всего, глупа. Но до чего хороша. И опять ночевать рядом с ней. Он встал и отворил стеклянную дверь, на каменные ступени в парк. Услыхал щелканье Соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя. «Ха! А им все ни громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра То отдаленное, то близкое щелканье Соловьев. И в ту же минуту услыхал ровный голос. «Добрый день!» Он взглянул и оторопел. В комнате стояла она.